И сын человеческий, что ты посещаешь его. Псалом 8. Стих 4, 5. Как красиво поднимается из-за тёмных деревьев полная луна. Сначала она красная, как большой красный мяч. Мама держит младшего из детей на коленях, и все вместе поют. Знаешь ли ты, сколько ясных звезд сияет в небесах, сколько облаков прекрасных вдаль несется на ветрах? Бог, Господь, число их знает, ни одной не потеряет. Из громадного числа, из громадного числа. Папа тоже выходит к ним. «Какой чудесный вечер!» — восхищается он. И все они поют дальше. «Знаешь ли ты, сколько быстрых рыбок плещется в волнах, сколько мотыльков пушистых пролетает на полях? Бог назвал их именами, чтобы жили вместе с нами, чтобы радовали нас, чтобы радовали Нас. Когда мама укладывала маленького Лукаса в постель, он спросил: "Мама, а как выполняют ангелы волю Божью?" "Они сразу поступают по воле Его, мой дорогой мальчик. Ангелы всегда прилежны. Что он им повелевает, то они выполняют тут же сказала мама, укрывая малыша. А ангелы бывают непослушными? О нет, иначе они не могли бы быть ангелами Божьими. Они послушны Богу всегда, в любом случае. Ангелы никогда не спрашивают, почему они должны делать то или другое. Им достаточно знать, что это воля Божья. В Библии написано, Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинство Его, служители Его, исполняющие волю Его. Мама, я тоже хочу быть всегда послушным, прошептал маленький Лукас. Потом мама с ним еще спела песню. «За сияние чудных звезд, тихий сон, уют в домах, за святую книгу книг, за отчизну в небесах, Господу хвала!» А теперь «Давайте мы помолимся».